Вилла Ахерон, 22 мая 337 года. Что бы ни случилось сегодня, на самом деле Константин умирал в течение тех четырех недель, пока праздновались его выценалии. Последующие 11 лет миром правила его тень. Мы имели императора с тремя сыновьями, но без жены. Исторические хроники, полные побед, но без имени победителя. Мы предпочитали смотреть себе под ноги, Говорили тихо и не смели открыто бросить вызов лжи. Порой мне кажется, что старание, с каким мы разыгрывали этот спектакль, едва не поставило империю на грань умопомешательства. Уж не за это ли поплатился своей жизнью Александр? Еще неделю назад я был убежден, что его убили за то, что он знал что-то такое про Евсевия, как и Симах. Теперь моя убежденность дала трещину. Константин... Симах сказал, что ему известна правда о моем сыне. А вот слова Басса, сказанные им в бане, он сказал, что узнал что-то про одного христианского епископа, какой-то скандал. Какой же? Александр глубоко зарылся среди бумаг хранилища, уничтожая последние свидетельства существования Криспа. Теперь мне известно, что он искал. Документы из Аквилеи и архив Елены. Неужели он нашел что-то такое, что стоило ему жизни? Неужели потом это узнал Симах, потому что ящичек попал в его руки? Впрочем, какая разница? Одной смертью больше, одной меньше, верно? Какое это имеет значение по сравнению со смертью императора? Мне вспоминаются сказанные Евсевием слова «оставьте мертвым хоронить своих мертвецов». Дельный совет. Но если за смертью Криспа кроется какая-то правда... Правда, ради которой можно убить человека, то... В коридоре слышны тяжелые шаги. Это военачальники расходятся после совещания. Подвое, потрое, а они разбредаются по двору, серьезные, хмурые. В мою сторону, в сопровождении четверых гвардейцев, направляется Флавий Урс. Сейчас его положение самое высокое и самое опасное. Ну как, все решилось. Империю поделят между собой сыновья императора. В руках у Флавия Урса бумага, скорее всего, на ней начертана карта. Только что за закрытыми дверями виллы решились судьбы миллионов людей. Все согласны с решением? Армия довольна. Не сомневаюсь, что Клавдий, Констанций и Констант щедро вознаградят тех, кто их поддержал. Кроме того, никто не отменял войну с Персией, которая сулит армии и ее секафантам новое обогащение. Примечание. Секофант, доносчик, клеветник, греческий, конец примечания. Это идеальный момент для единства. Мне же вспоминается старый Констанций. Прежде чем Константин успел к нему, он пролежал на смертном ложе целых два дня после того, как умер. Как хорошо, однако, что в Йорке так холодно. Когда будет официально объявлено о кончине. Констанций уже по пути сюда из Антиохии, дождемся его». Значит, ждать еще две недели, если не три, в зависимости от состояния дорог и перевалов. Вы сможете так долго держать все в секрете? Так будет надежней. Армия сплочена, но всегда найдутся группировки, которые захотят воспользоваться моментом. Тем более, что уже поползли слухи. Ну, на то они и слухи. И их нужно расследовать. Так что у нас для тебя поручение. Он вручает мне лист бумаги, «Нет, это не карта, а список имен. Я пробегаю его глазами, видные сенаторы, сановники в отставке, старая гвардия, те, кто может возражать против принятого сегодня решения. В их числе я замечаю имя Порфирия. Разыщи этих людей. Скажи им, что когда сыновья Августа придут к власти, им нечего опасаться». «А им есть чего опасаться?» Урс отказывается посмотреть мне в глаза просто скажи им. Видя мое нежелание, он цедит сквозь зубы. «Я делаю тебе одолжение, Гай, в память о старых добрых временах. Я даю тебе возможность доказать, что ты по-прежнему нам верен». Он кивком указывает через плечо на внутренний двор до отказа, забитой армейской верхушкой. «Между прочим, не все с этим согласны. Про тебя ходят самые разные слухи, а если учесть твое прошлое...» Он хлопает меня по плечу. «Так что поторопись, пока у тебя есть такая возможность».